Глава 33. К Давиду. Яна оказалась в особняке Давида уже через полтора часа. Она боялась, что ее не пустят на порог. Однако стоило ей появиться перед воротами, как навстречу вышел какой-то новый телохранитель и проводил ее в гостиную на первом этаже. Поначалу Яна обрадовалась решила, наверное, Давид созрел для разговора, вот и велел ее впустить. Но чем дольше ждала... тем яснее понимала, все не так. С каждой прошедшей минутой начинал нервничать все больше и больше. Ее заставили ждать не менее получаса, прежде чем дверь гостиной вновь открылась, впуская ГН: «Яна, ты сменила прическу?» Кузина Давида, как всегда, блистательно выглядела в очередном брендовом платье с глубоким декольте, Она на секунду замерла в дверном проеме, разглядывая Яну. О, сколько разного увидела она в лице Гайене, та и рот успела открыть от удивления и сощурить глаза в явной злости. Яна подскочила с места, застыла, ожидая, пока Гайене подойдет. Когда та приблизилась, обе девушки некоторое время просто рассматривали друг друга без слов. Я так рада, что Давид нашел себе такую замечательную пару, Вспомнились Яне ее слова. Впрочем, она помнила не только слова кузины. Пока жила здесь, Гайене постоянно куда-то ее приглашала, пыталась развлечь, сводить по магазинам, часто повторяла «наконец у меня появилась настоящая подруга». Но и эти отношения умерли вместе с возвращением Яны из свадебного путешествия. Гайене ни разу не пыталась с ней связаться, поговорить, «Выяснить, что же случилось на самом деле?» Видно, безоговорочно поверила брату, что неудивительно. «Зачем ты пришла?» — спросила Гайне, прищурившись. «Мне нужно поговорить с Давидом», — ответила она, громко сглотнув. Яна не могла понять, почему чувствовала перед Гайне вину, ведь она не совершала того ужасного предательства, не изменяла мужу. Отчего щеки покрыл румянец?» отчего она скорбно поджала губы. Яна постаралась стереть с лица отпечаток вины, но, кажется, это паршиво у нее получилось, потому что кузина бывшего мужа тут же считала ее реакцией. Давид очень переживал после того, что ты сделала. Покачала головой Гайне. Не нужно причинять ему новую боль своим визитом. Ну вот, что и требовалось доказать. Виновата по умолчанию. И версия Яны никого не волнует. «Я не буду оправдываться перед тобой», — покачала она головой. «Но все не так, как кажется». «Серьезно?» Лицо ГНФ вдруг сделалось таким разочарованным, будто ей только что рассказали, что Деда Мороза не существует. «Ты будешь нагло лгать мне в лицо?» «Да мне Давид все рассказал. У тебя совесть есть?» Яна застыла на месте, не зная, что ответить. Она ожидала услышать подобные слова от Давида, но никак не от Гаине. Не думала, что ей придется оправдываться дважды. «Хочешь верь, хочешь нет, но я не изменяла Давиду», — заявила Яна с чувством. «Меня поили. Наверное, воспользовались. Я не знаю. Но что я точно знаю, так это то, что я бы никогда с Давидом так не поступила». Впрочем, сразу поняла, что ее речь не произвела на Гаине никакого впечатления. Ей не на грушь, не поверили. «Чего ты пытаешься добиться?» Глаза кузины бывшего мужа снова превратились в щелки. «Он не простит тебя? Вы больше никогда не будете вместе. Забудь!» «Я понимаю, что мы больше не будем вместе, мне этого и не нужно», ответил Яна с чувством. «Но я все же подожду Давида. Мне необходимо с ним встретиться». Гайнея уперла руки в боки. «Он не придет, глупая?» Это я велела впустить тебя в дом, а не он. Думала, ты хоть догадаешься извиниться, как-то загладить. Я бы передала ему твои извинения, а вот эту твою ложь про Апоили и прочее я передавать не стану, извини». «Он не придет», — эхом отдалось в голове у Яны. Она даже знала, почему. «Знала и все равно спросила. Давида нет дома. Где он? Он в Париже». ответила Гайне, прищурившись. «Видишь ли, у него новый проект. Он занят. Ждать его не советую. Он там не один, а с Алиночкой». «Новая дама сердца бизнесмена Давида Эхикиана, Алина Манская», вспомнила Яна текст одной из статей. «Ну, конечно, он с ней. Как же могло быть иначе?» В этот момент Яна почувствовала в груди такую жуткую боль, будто ей вырвали внутренности. и ничем было эту боль не унять. Знала же, что Давид с другой, и все равно оказалась к такой откровенной правде не готова. «А все-таки когда он вернется?» — спросила она, очень стараясь, чтобы голос звучал нормально. «Э, нет», — покачала головой Гайне, «я не позволю тебе разрушить его новые отношения». Кажется, не только Давид завел себе новую игрушку, но и Гайне нашла новую подругу. Яна отчетливо это поняла. «Зачем вообще ты сюда явилась?» — продолжала Гайне зло. «Мало тебе боли, которую ты уже причинила?» Ее голос звенел в ушах Яны, дезориентировал, и ей вдруг показалось еще чуть-чуть, она шлепнется в обморок. Но она постаралась взять себя в руки. «Мне необходимо поговорить с Давидом», протянула Яна сдавленным голосом. «У меня возникла проблема, которую может решить только он». «Ты с ума сошла?» — фыркнула Гайне. «Некоторые совсем не имеют никакого такта. Он тебе ремонт сделал, он тебе кучу всего надарил, хватит с тебя. Никаких границ у тебя нет. Обуяла жадность, да?» То, с каким пренебрежением она это все говорила, подействовала на Яну как оплюха. «Хорошая такая оплеуха, качественная, после которой гудит голова, и ты еще некоторое время не можешь понять, что происходит». Это чего? «Только не говори, что собралась хлопнуться в обморок», — проговорила Гэнэ, прищурившись. Яна немного продушалась, велела себе собраться. «Я в порядке», — произнесла она сдавленным голосом. «Что-то не похоже, что ты в порядке», — зацокала языком Гэнэ. «Что ты приняла? Какие-то таблетки? Сейчас устроишь цирк с недомоганием или чего доброго признаешься в том, что беременна? В этом твоя проблема?» который ты хочешь обсудить с Давидом. Я угадала?» Яна опешила, вытаращилась на ГНН. А та продолжала, ничуть не заботясь о реакциях собеседницы. «С Давидом уже не раз такое проделывали. Он узнает такие штучки на раз. Даже не пытайся». «Я не пыталась», заявила Яна с чувством. «Не хотела проворачивать никаких штучек. Я не беременна и не изменяла ему». ГНН поджала губы, Посмотрела на Яну сукоризной. «Что с тобой случилось?» «Я думала, ты нормальная. Я постаралась тепло тебя принять. Мы же даже подругами с тобой стали. Но ты, видно, приняла теплое общение за слабость, так?» Знай, ты ошибаешься. Ради Давида я могу быть очень жесткой. Не позволю трепать брату нервы. Он хороший человек и не заслужил такого. Ты изменила...» И Он поступил с тобой по совести, развелся, оставил в покое. И ты поступи так. Оставь его в покое тоже. Не заставляй меня поступать с тобой грубо. Отправляйся, откуда пришла, и забудь сюда дорогу. В этот момент Яна поняла, ничего она тут не добьется. А даже будь здесь Давид, от него ничего не добилась бы тоже. Для этой семьи она предательница. Ее здесь не примут, ей не помогут. только посмеются над ее бедой. Встала и, не прощаясь, пошла к выходу.